глава 23 не надейтесь сказал инспектор тюрьма не раскроют перед вами свои триумфальные врата чтобы вы вступили в них как иисус христос на голгофу даже во сне не могло мне привидеться, чтобы вы убили эту молодую женщину я обвинил вас лишь за тем чтобы вы перестали утверждать что она была убита я рад что ваше обвинение несерьезно сказал бертлив мирно Но вы верно заметили, с моей стороны было неразумно отбиваться правосудия по отношению к кружения от полиции. — Мне приятно, что вы пришли к согласию, — сказал доктор Шкрета. — Одно может в известной мере утешить нас. Каким бы образом ни умерла Ружена, ее последняя ночь была прекрасной. — Взгляните на луну, — сказал Бертлиф. Она светит, как и вчера, и превращает эту комнату в сад. Не прошло еще и суток с той поры, как окружена была феей в этом саду. — А правосудие поистине не должно нас так занимать, — сказал доктор Шекрета. — Правосудие — не дело рук человеческих. А существует правосудие слепых и жестоких законов и еще, возможно, Есть какое-то высшее правосудие, но того мне постичь не дано. У меня всегда было чувство, что я живу в этом мире вне правосудия. «Как это?» — удивилась Ольга. «Правосудие меня не касается», — сказал доктор Шкрета. «Это нечто вне меня и сверх меня. В любом случае это что-то нечеловеческое. Я никогда не стану сотрудничать с этой омерзительной силой». «Тем самым вы хотите сказать, — заметила Ольга, — что вообще не признаёте никаких ценностей, которые считаются общепринятыми? Ценности, которые я признаю, не имеют ничего общего с правосудием». «Например? — спросила Ольга. «Например, дружба? — тихо ответил доктор Шкрета. Все замолчали, и инспектор встал, чтобы проститься с присутствующими. А вдруг Ольгу что-то осенило». «А какого цвета были таблетки в тюбике ружены?» «Голубые», — сказал инспектор и добавил с явным интересом. «Но почему вы об этом спросили?» Ольга испугалась, что инспектор читает её мысли и быстро проговорила. «Я видела у неё такой тюбик. Просто интересно, был ли это тот тюбик, который я видела у неё». Инспектор не читал ее мысли, он устал и потому пожелал всем спокойной ночи. Когда он ушел, Бертлиф сказал Шкрете. — Скоро приедут наши жены. Пойдем их встречать. — Обязательно пойдем. — Примите сегодня двойную порцию лекарства, — заботливо сказал доктор Шкрета, и Бертлиф вышел в соседнюю комнату. — Вы когда-то давно дали Якубу яд сказала Ольга, в виде голубой таблетки. Он никогда не расставался с ней. Я это знаю. Не выдумывайте глупости. Ничего подобного я ему никогда не давал, сказал доктор Шкрета весьма выразительно. Из соседней комнаты вернулся Бертлиф, украшенный новым галстуком, и Ольга откланялась.